Глава четвертая «Твою мать, Лена, что ты творишь?» Болезненно стонет Никита, хватаясь обеими руками за свой нос после моего удара. «Ты меня чуть не убила!» «Опс!» Ошибочка вышла. Включив наконец-то в прихожий свет, смотрю на него пораженно. На его белоснежную рубашку падает несколько капель крови. Будем считать на счастье. В свое оправдание могу сказать, что не умею разглядывать людей в темноте. Упущение, конечно, но с ним приходится жить». «Не утрируй, ты всего лишь получил промеж глаз рукояткой ствола». Отмахиваюсь от него, а у самой до сих пор сердце где-то в пятках валяется. «Это же надо было так меня напугать!» «Да чертиков!» «Если бы хотела убить, то убила». «Несмотря на внешнее спокойствие...» Я до сих пор в шоке. Моя квартира — моя крепость, и чужакам здесь не место. Чужаки, Лена, у вас вроде как отношения. Проходя вглубь квартиры, бросаю сумочку и ствол на мягкую тумбу для обуви. Сама сажусь рядом, принимаясь разуваться. А я-то думала, дед в гости нагрянул со своей неизменной свитой. Будь они все неладны. «Откуда у тебя пистолет?» Ник округляет глаза таким образом, что его брови сходятся на переносице. «Зачем тебе оружие?» «Ты еще про разрешение спроси», — фыркаю. «Ну что ты, как маленький?» Смотрю на него выразительно. «Лучше расскажи мне, что ты делаешь в моей квартире. Я не давала тебе дубликат ключей и не приглашала в гости». «Не грубо ли?» «Впрочем, плевать. Я хотел сделать тебе сюрприз». Несмотря на боль, он сверкает очаровательной улыбкой. Морщится. Надо признать, у Никиты действительно фантастическая улыбка. Полгода назад я повелась в том числе на нее. Я долгое время хладнокровие сохраняла. Не хотела никому доверять. А с ним как-то все завертелось. У меня никогда не было таких чутких и внимательных партнеров. Откуда им было взяться? если большинство мужиков едва в обморок не падают, когда узнают, чем я занимаюсь в рабочее время. Я заехал в наш любимый ресторан, купил для нас ужин. Словно в голову мою пробирается и подтверждает наличие у себя положительных качеств. Откинувшись назад, припадает спиной к стене и долго выразительно смотрит на меня. «Нужно что-то сказать, только вот что...» В том окружении, в котором мне приходилось оказываться раз за разом, сложно было стать высокочувствительным человеком. Таких на раз-два перемалывает суровая реальность. Ник, не дождавшись моей реакции, продолжает. «Как оказалось, не зря. У тебя в холодильнике, как и везде по квартире, идеальный порядок, стерильно, можно сказать. Это он еще не знает?» что и отпечатки пальцев я раз в неделю со всех поверхностей убираю. Я даже упаковок от ресторана еды нигде не нашел. Чем ты питаешься? «Колбаса». Произношу совершенно серьезно. Поднявшись на ноги, иду в ванную. Ник не отстает. «Ты серьезно? Я ни за что не поверю». Усмехается, решив, будто я пошутила. «Зря. Весьма опрометчиво. Ловлю его взгляд в отражении. Он стоит за спиной, наблюдая за мной, пока я мою руки. В моем, как ты выразился, стерильном холодильнике лежит несколько упаковок сырокопченых колбасок. Этого достаточно. Девочки не должны так питаться. Девочки, как и мальчики, никому ничего не должны. Люди живут для того, чтобы удовольствие получать от каждого дня, а не для того, чтобы соответствовать чьим-то непомерным ожиданиям. Резко развернувшись. Заглядываю ему в глаза. «Жизнь может оборваться в любую минуту. Утром ты собираешься с ребенком идти в парк аттракционов, а вечером тебя уже нет. И плевать всем хотелось, ел ты на завтрак колбасу или паровой омлет. Я далеко не легкий человек. В арсенале моих тараканов, возможно, и термоядерное оружие имеется. Странно, что Никита, осведомленный об этом, До сих пор не сбежал. По пути домой я размышляла над тем, зачем руководство столкнуло меня с Ястребовым. И теперь мне кажется, что кто-то за счет меня решил набить себе цену. Основной отмыв денег идет через периферию. До Москвы бабло уже доходит в более-менее чистеньком виде. Там ведь куда ни плюнь элита, разве могут привилегированные небожители теневыми схемами заниматься? Конечно же нет. Боже упаси. Дед, отец моей мамы, не хотел, чтобы я убиралась за пределы КАТ, потому что с моей принципиальностью здесь трудно выжить, особенно в долгосрочной перспективе. Мало ли что. Как он потом своим товарищам в глаза смотреть будет? Для человека, долгое время низшего ответственность за внешнюю разведку страны, а после возглавившего новое засекреченное ведомство, целью которого является борьба с организованной преступностью как на территории страны, так и за ее пределами. Репутация — это все. Не досмотри за непутевой внучкой, и все. Подчиненные тебя засмеют. Пока я принимаю душ и переодеваюсь в легкий хлопковый костюм, Ник на стол накрывает. Я уже собираюсь за стол сесть, когда мой телефон начинает звонить где-то в прихожей. «Не бери!» Стонет Никита. Похоже, эта фраза скоро станет твоей коронной. Смеюсь, видя, как он психует. Позвонить, черт, больше некому. Можно подумать, ты сам никогда ночью на пустыре не выезжал. Кричу, уже отправившись на поиски мобильника. Я следователь и мужик. Мой смех становится громче. Фу, гендерным шовинизмом запахло. Спустя пять минут... Я уже залезаю в удобный спортивный костюм. «Блин, Лен!» Никита психует. «Давай я тебя отвезу хотя бы!» «Ты задался целью всех посвятить в нашу личную жизнь?» «Мужики – жуткие сплетники. Его же дружки первые нам косточки перемоют». «Ночь на дворе», – хмурится он. «Так у меня есть чем отбиться!» Стреляю глазами на ствол. Ник закатывает глаза. «Ты просто невыносима!» «Это точно! И поэтому выметайся!» Бодро произношу. «Ты о чем?» «Думаешь, я тебя оставлю одного в своей квартире?» «Ну уж нет! Вернусь! А тут уж полно твоих вещей будет! Зубная щетка, носки с трусами раскиданы!» «Нет, я все же поеду с тобой!»